Глава 46 Таня уехала. Я не сумел ее удержать. Можно было хоть тысячу раз попросить остаться, это бы ничего не дало. Я видел ее лицо, слышал ее голос. В таком состоянии она готова была бежать куда угодно, лишь бы не находиться рядом. И я ее понимал. И от этого становилось только тягостнее. Я подвел ее. Ту, которую люблю так, что в груди больно. Ту, которую хотел защищать и беречь. Подвел ее в такой малости. И хотя я говорил себе, что позже она успокоится немного, выслушает меня, поймет и, может быть, простит, но сам понимал, не поймет и не простит. Как ни крути, но я ее предал. А самое скверное, что и снова поступил бы так же. Ну, разве что взял бы с собой телефон. Я снова набрал Таню. Хотел узнать, как доехала, но, выслушав автоответчик, сообразил, что сотовый у неё разряжен. Зарядка от него болтается у меня где-то в сумке. Решил, утром схожу к ней. Когда вернулся домой, понял вдруг, что замёрз. Колотила меня так, что зуб на зуб не попадал, и пальцы от мороза скрючило. Включил чайник, и пока он шумел, закипая, сидел на банкетке и тупо пялился в одну точку. Ещё недавно, до прихода Тани, я думал, что сойду с ума. Внутри бурлило так, что не мог и двух секунд устоять на одном месте, будто по венам текла не кровь, а кипяток. Не мог заставить себя сосредоточиться и спокойно подумать, что делать, куда поехать, где её найти. И вдруг наступило полное опустошение и отупение. Словно с её уходом меня обесточили. Выключили все функции организма, кроме самых примитивных, и мозг впал в анабиоз. Выключили все функции организма, кроме самых примитивных, и мозг впал в анабиоз. Чайник давно вскипел, а я не мог заставить себя встать, что-то сделать, даже элементарно достать кружку, налить чай. И дом был такой же пустой и безжизненный, как я. Промелькнула мысль, что отец до сих пор ничего не знает, и надо бы еще раз попытаться до него дозвониться, но на ватных ногах я поднялся с банкетки и отправился к себе. Уверен был, что ни за что не усну, но, как ни странно, меня попросту вырубило. Я даже снов никаких не видел. Отец вернулся под утро, веселый и пьяный. Прорал из коридора на весь дом. «Димка, спишь, что ли?» За окном и светать еще не начала. Я все равно встал, умылся, спустился на кухню. Отец сидел за столом и курил. — О, встал! — Молодец! Кто рано встает, ну, ты знаешь. Ну что, все нормально? А то мать вчера вдруг запаниковала. Спит она? А ты вещи собрал, дела свои доделал, какие там хотел? — Нет, — буркнул я, наливая кофе. «Ну, ничего. У тебя еще есть полдня в запасе на сборы. Пока посплю немного. У Вяземских я никуда не поеду». «В смысле?» — сморгнул отец. Я сел с кружкой напротив него. Глядя в его глаза, слегка осоловелые, повторил. «Я никуда не поеду. Ни в Питер, ни еще куда-либо. Я останусь здесь». «Да как так-то?» Голос отца сорвался в фальцет. «Димка, что за концерты? Ну, ей-богу, ты чего ломаешься, как девственница? То не поеду, то поеду, то опять не поеду!» «А я и не собирался ехать с тобой в Питер. Я хотел просто уйти из дома. С Таней Ларионовой. Знаешь такую?» «Знаешь. Это ее отца ты засадил на 10 лет. Это ее сестру убил Вадик. А я ее люблю. И она меня любит. И я прекрасно знаю, зачем ты сюда приехал. Питер, лицей, универ, ваши возможности. Не надо всего вот этого. Мама тебе рассказала про неё. Попросила меня увезти. Так? Отец растерялся. Смотрел на меня и хлопал глазами. Потом отвернулся, явно не зная, что сказать. Потом шумно вздохнул. Да. А я ей говорил, что это дурацкая затея. Но она же мертвого достанет. Каждый день названивала, ну, ты ее знаешь. И я ведь понимал, что зря лечу. Честно, даже не верил, что ты согласишься уехать. И прямо поразился вчера. Да и она тоже. То увези его, то умру без него. Раскудахталась вчера. Плохое предчувствие, давай вернемся. Она спит еще? Мама в больнице. Холодно ответил я, как чужому. Да? И что с ней? — приподнял брови отец. — Опять припадок? — Инфаркт. — О! — крякнул отец. — И как она? — А ты как думаешь? — Это когда же так, а? Я вышел из кухни. Горло перехватило, как удавкой. Как бы я сейчас не злился на отца, но в том, что случилось с мамой, вина только моя. Вчера, когда к дому подъехала машина, я решил, что это мое такси. Как раз ждал его с минуты на минуту. Схватил сумку, быстро спустился в холл и едва успел накинуть куртку, как дверь открылась и вошла мама. С минуту мы стояли и смотрели друг на друга, как в немом кино, совершенно не готовые к такой вот встрече. Хотя она, наверное, что-то и подозревала, раз вернулась. Но взгляд у нее все равно был ошарашенный и напуганный. Беззвучно открывая рот, она потрясённо смотрела то на меня, полностью одетого в уличную одежду, то на сумку. И всё, конечно же, поняла. «Мам!» — начал я, но заткнулся, не зная, что ей сказать. И чувствовал себя хуже, чем вор, которого застали врасплох за кражей. «Дима!» — сипло выдохнула она, будто с неимоверным усилием или через боль. И замолчала, прижимая к груди руку. Я не сразу обратил внимание на то, какая она неестественно бледная. Лишь когда она начала клониться в бок и оседать, понял, что все плохо. Лицо ее посерело и покрылось бусинками холодного пота. Дышала она с трудом и толком сказать ничего не могла. С улицы донесся шум подъезжающей машины, и в сумке загудел телефон. Я увидел в окно холла, что у ворот остановился седан видать, то самое такси. Я бросил сумку, подхватил маму на руки и выбежал на улицу. Уже в больнице спохватился, что уехал без телефона, вообще без всего. Хорошо, хоть в карманах куртки были деньги. И Таня сто раз права, как бы я перед ней не оправдывался, я ее предал. Потому что на какое-то время я вообще забыл про нее, про наш побег, про все на свете». Уже потом, когда маму отвезли в реанимацию, а меня выпроводили домой, я, холодея от ужаса, вспомнил. Поймал машину, рванул на автовокзал, по дороге попросил телефон у водителя. Только Танин номер был недоступен. И самой Тани в зале ожидания не оказалось. Чёрт, опоздал. Она уже ушла. Я чуть в голос не взвыл. Поехал к ней, но там никто не открыл. Я метался, не зная, где она может быть. В конце концов вернулся домой. Вытащил телефон из сумки, брошенной прямо у двери. Взглянул на экран, и внутри все оборвалось. Тысяча пропущенных от Тани. Я как представил себе, как она там, бедная моя, сидела одна в полном неведенье, ничего не понимая. Я посмотрел на часы. Половина седьмого. К Тане ехать еще рано... А в больницу? Тут из кухни показался отец. Вроде даже протрезвел немного. И что говорят врачи? Он привалился к стене плечом. То и говорят, обширный инфаркт передней стенки миокарда. Это как? Опасно очень? В какой она больнице? На Волжской. Надо подключить лучших врачей, чтоб все условия в частную клинику, я договорюсь. «Маму сейчас нельзя перевозить. Она в реанимации», — ответил я, сдерживая глухое раздражение. «А чего ты мне не позвонил сразу?» Я звонил. Отец побродил по дому, поохал и снова привязался. «Ничего, Димка. Мама выкарабкается. Сейчас медицина нормальная. Эх...» Отец потер затылок. «Слушай, а что делать-то теперь будем?» «Я никуда с тобой не поеду». «Это я понял. А мне, как думаешь, надо, ну, остаться, в смысле, поменять билет?» и Я даже отвечать ему не стал. Но позже в больницу мы поехали вместе. В реанимацию нас не пустили. Впрочем, отец и не стремился. Захотел бы, и до глав врача дошел, а то и в Минздрав позвонил, как будто я не знаю, как он добивается всего, что другим не положено. Но тут кивнул, мол... «Ладно, нельзя так нельзя». Заведующий кардиологией заверил нас, что сейчас состояние у мамы стабильное, но все же лучше ее сейчас не волновать. А еще огорошил тем, что она, оказывается, уже перенесла один инфаркт некоторое время назад. Тихий. То есть без всяких симптомов. Оказывается, бывает и так. А мы даже не подозревали. «Главное, она стабильна», — успокаивал отец то ли меня, то ли себя. Потом он отправился домой, а я поехал к Тане. Дорогие читатели, небольшая ремарка по поводу отца Тани в связи с сомнениями в комментариях, что он, как алкоголик, может бросить пить. Я просто хочу напомнить, что его вряд ли можно считать алкоголиком. Для этого взрослому мужчине надо спиваться несколько лет, а он не был пьющим до того, как сел. В колонии тоже не мог пить. Освободился в конце сентября, только тогда и запил от безысходности, глуша тоску. То есть пьет всего 3-4 месяца. Это крайне мало для того, чтобы появилась зависимость. Поэтому в его случае, как мне кажется, то, что его проняло, и он захотел и бросил, это более чем вероятно.